Глава 27. Войско вернулось в первый город после порогов Асуана и, несмотря на протесты местных градоправителей, встало на постой не за его пределами, как мы делали в прошлый раз, а прямо в городе, занимая преимущественно дома зажиточных семейств и богатых горожан. Миджая, выполнявшие в основном политические и охранные функции, самоустранились от разруливания ситуации, как мне докладывали потому что они были не безумны вступать в прямое противостояние с регулярной армией. Так прошла неделя, пока я не позвал к себе жреца. «Мой царь!» — склонился он, когда вошел в шатер. «Как дела, не буави?» — обратился я к нему. «Сколько горожан собирают твои молитвенные воззвания к богам?» «Очень много, мой царь!» — он хитро улыбнулся. «Раздаваемые на проповедях бесплатные лепешки и вино...» сильно способствует росту твоей популярности, а также ожиданию предстоящего чуда. Что тебе удалось узнать? Крестьянам на царских землях и тем, кто живет на землях храмов, стали выдавать половину порции зерна, — посерьезнил он. Народ не понимает причины, ведь урожай был хороший, все зернохранилища полны. — И как это объясняют власти? — удивился я, тоже не понимая такого шага что причина в его величестве Менхеперра, — жрец поклонился мне, — на моего царя со слов жреца опала немилость богов. Да, тут уже я искренне изумился. А причина? С их слов, твое величество — богохульник, не чтит праздников богов и не приносит им жертвы. Ну, ты сам знаешь, что это не так, — хмыкнул я. И Небуаве поклонился. Что еще они говорят? — продолжил спрашивать я. «Запрещают всем египтянам, живущим по правде, прикасаться к богомерским золотым круглишам, которые несут солдаты царя Менхипера и он сам», — смущенно ответил он. «Что-то я не видел, чтобы торговцы в городе отказывались брать у нас золото. Не поверил я, что Хатшепсут решилась на подобные идиотские приказы». «И тем не менее, мой царь, так оно и есть», — развел руками жрец. «Людей это, правда, не останавливает, но многие, я видел». «Камнем плющат потом монеты, делая из них просто бесформенные кусочки золота». «Безумцы», — покачала головой. «Но сам понимал, насколько это опасно. Вся моя денежная реформа будет тогда под угрозой, если вместо монет начнут передавать из рук в руки просто золотые куски, не понять чего». «Тем, кто это делает, больше не платите золотом», — предупредил его я. «Хотят, как прежде, платите им меновым товаром». «Но мой царь...» Золото они как раз хотят получать, просто невидимо нет. Значит, обойдутся. Будем иметь дело только с теми, кто не так варварски обращается с нашими деньгами. — Хорошо, мой царь. Я передам это закупщикам провизии, — склонился жрец. — Что-то еще из плохих новостей? — Если мой царь позволит, то только личное наблюдение никчемного жреца твоего величества, — осторожно сказал он. — Не буави, хватит велять как хвост собакой, — Поморщился я. Ты знаешь, что я не только за то, что ты можешь молитвы богам читать «Держу тебя в войске». Твои глаза и уши слышат то, что мне интересно». Он снова с улыбкой поклонился. «Мой царь, я заметил, что простые люди не знают о победах твоего величества и, в принципе, по большей части спокойно относятся к фигуре твоего величества как царя». Еще более осторожно сказал он. «Зато царя Хадшепсуд славит во всех разговорах. Я слышу на улицах города только ее имя» но не имя моего царя. Хм, погладил я подбородок. Считаю, что я мало провожу работы с электоратом. Не знаю этого слова, мой царь, но если он о простых гражданах, то да, так и есть. Обычно народу нужны только хлеб и зрелища». Я стал вспоминать все, что относилось к предвыборной кампании, когда отец решил стать депутатом в государственную думу и весьма успешно прошел, без присоединения к какой-либо партии чисто по одномандатному округу. Как обычно развлекается простой народ. Для этого есть определенное сословие, мой царь, смутился он. Музыкантов и танцовщиц, которых обычно заказывают на праздники, чтобы они услаждали слух простых людей танцами и игрой. В богатых домах имеются для этих целей свои рабы или слуги, которые могут то же самое, но для простых людей это слишком дорого, поэтому они обращаются к представителям этого ремесла. «Хорошо. Спасибо за информацию, небуави. поблагодарил его я. «Если будет что новое, сообщи». «Конечно, мой царь», — поклонился он и задом вышел из шатра. «Жаль миримата и Бенир я отослал на задание», — пожалел я. Но тут мой взгляд остановился на Хопи, привычно стоящем на своем месте в углу шатра. «Хопи? А как обстоят дела с продажными женщинами?» Он вышел из тени, подошел ближе и склонил голову. Музыкантши и танцовщицы с успехом выполняют и эти функции, мой царь. Только если праздник устроить с учетом этой опции, выйдет дороже, чем просто игра и танцы. Хм. В голове стал созревать план. Собери-ка мне сегодня к вечеру всех глав этих музыкантов. Всех, мой царь? Удивился он. Их обычно очень много. Тогда давай самых крупных сообществ. Не стало с ним спорить. Будет выполнено, мой царь. И еще кое-что. Я поманил его ближе к себе. «Узнай, где находится самое крупное зернохранилище, находящееся в этом городе. Слушаюсь, мой царь». Он отправился выполнять приказы, а я да, — оформлять в голове план по окучиванию избирателей. Методики были давно известны, осталось только применить их к местным реалиям. Вечером, когда Хоппи вернулся, приведя за собой двадцать человек, которых, разумеется, не пустили на порог моего шатра, я вышел к ним сам. Увидев меня, все тут же попадали на землю. «Буду краток», — обратился я к ним. «Сколько обычно вы зарабатываете за месяц?» Ничего не понимая, посоветовавшись между собой, они назвали различный товар общей стоимостью в 200 шетит. «Я каждой вашей группе заплачу за весь этот месяц в два раза больше шетит золотом, если не будете пока брать другие заказы, а вместо этого каждый день на протяжении недели станете ходить по городу, танцевать, рассказывать историю о великом царе-завоевателе Менхиперра и угощать людей вином и лепёшками», — сказал я. «Вино и хлеб вам будут выдавать и пополнять по мере надобности. Но как, согласны?» Все были потрясены таким странным предложением, но тут же дали согласие. «Текст того, что будете рассказывать, вам дадут завтра. Вы учите его по хронологии событий. Но можете добавлять красочных подробностей от себя сколько угодно», — добавил я. «Но и не забудьте, «Если нарушите любой из пунктов в нем, я лично приду и жестоко убью всех в вашей группе». Последнее я сказал будничным тоном, и это проняло их больше всего. Они тут же наперебой стали говорить, что я могу быть спокоен за их работу, ведь сам царь нанял их. «Отлично, тогда завтра утром приходите сюда же. И вот тот бравый воин вам предоставит тексты, и продукты с вином. Будут заканчиваться, возвращайтесь к нему за пополнением». Народ города должен быть к вечеру весел и пьян. Задача понятна? — Конечно, Твое Величество! Они снова уткнулись лбами в землю. — Это нам по силам. Когда я их отпустил, и они ушли, ко мне обратился и Амуниджех, которого я назначил ответственным за весь этот балаган. — Мой царь, могу я спросить, зачем? — поинтересовался он хмуро, будто у него своих забот не хватало. — И пусть сейчас мы находились на постое... Объедая состоятельных жителей города, все равно 18 тысяч воинов на городок с 5-тысячным населением было слишком много. От запаха мочи и нечистот на улицах города скоро будет нечем дышать. Будем повышать информированность простых людей об их втором царе, лаконично сказал я, отказавшись объяснять больше. Так что и Амуни пришлось лишь подтвердить получение приказа и отправиться его выполнять. Следующим утром контракт с музыкантами был заключен все нужные им предметы и истории выданы, и на улице города выплеснулись обнаженные и не очень танцовщицы, угощая всех, кто останавливался послушать их истории хлебом и вином. Неудивительно, что уже к обеду большая часть жителей огромной толпой курсировала вслед за музыкантами, поедая и выпивая дармовую еду и выпивку. Вечером же в городе настал хаос. Пьяные египтяне дрались, выясняя отношения и жаловались, что все музыканты ушли отдыхать под защиту военных. В общем, ночью город не спал, поскольку доедали и допивали уже то, что удалось достать. Мольбы городоправителя ко мне остановить это бесчинство ни к чему не привели. Я сказал, что не имею к этому никакого отношения. Мои воины в этом не участвуют, а со своими горожанами они могут разбираться сами. На следующее утро трезвеющие граждане, услышав снова звуки музыки и увидев полуголых девушек, раздающих вино и хлеб, бросились к ним, разбирая и расхватывая все, что было в наличии когда настал третий день подобной раздачи, и Амуниджек пожаловался мне, что пекари отказались выходить на работу, поскольку примкнули к вакханалии, устроенной нами в городе, и хлеб пришлось закупать в округе и соседних селениях. На шестой день город не работал полностью, все только и делали, что пили, ели и славили бесконечно смелого, мудрого и талантливого полководца царя Минхиперра, который очень сильно любит свой народ. Наконец настал седьмой день, когда я всем музыкантам приказал спрятаться в домах, которые занимали мои легионеры, и не показывать носа на улице. Отрезвев и проголодавшись, жители города не нашли привычной халявной выпивки и еды, отправились требовать ее в городской муниципалитет. Там их послали, сказав, что у них нет таких возможностей кормить всех драмовой едой. И тут в толпе стали раздаваться крики, что бог Монту явит народу чудо, если заглянуть в городские и храмовые зернохранилища которые, как все помнят, согласно рассказам жрецов, сейчас должны быть пустыми. Переодетые подстрекатели, в основном из моих солдат, направили людские потоки в сторону храмов. И, несмотря на сопротивление жрецов, насылавших кары богов на головы полупьяных жителей города, зернохранилища были вскрыты. Жители, ошалевшие от того, сколько зерна там хранилось, стали спрашивать жрецов о каком голоде они все это время говорили и почему им выдавали по половине порций. Дальше новость о том, что бог Монт явил свою милость, и в городе раздают зерно всем нуждающимся, разошлась по округе, и в город стали стягиваться еще и крестьяне с целыми повозками, выгребая из зернохранилищ зерно до дна. Самых крикливых жрецов из храмов ночью притопили в Ниле Хоппи со своей компанией, а Меджаем в городе намекнули, что не стоит останавливать голодный народ, желающий получать то, что они заслужили своим тяжелым трудом. Только когда в городе начались беспорядки, я приказал вывести из него войска и, оставляя за собой бурляющий словно котел с адским варевом населения, направился в следующий, прихватив с собой все музыкальные группы. Они уже отлично знали репертуар, могли взаимодействовать с толпой, а за целый месяц им было уплачено. Встав на постой в Этфу, мы пару дней вели себя прилично, лишь объедая жителей из приличных домов, а на третий, когда закупили достаточно продуктов и вина, все началось по-новой с раздачей хлеба, вина и рассказами о великом царе Менхеперра. Дополнив уже имеющиеся ряды музыкантов местными, я только усилил эффект от их выступлений. А поскольку люди везде были одинаковые и падкие на дармовую еду с выпивкой, механизм работал безотказно. Правда, тут градоначальник натравил все же на нас меджаев, а те были слишком исполнительными и глупыми, чтобы отказаться выполнять его приказ. Так что полиции в городе очень скоро не стало совсем. Поэтому кто останавливал беспорядки в Эдфу, когда мы оттуда уходили, я даже не представлял себе. Путь до Фив, который должен был занять от силы пару недель, растянулся на два месяца. Как мне не хотелось побыстрее оказаться дома, я отлично понимал, что там мне не дадут спокойного житья. Вернувшиеся Миримаат и Беннир подтвердили мои худшие опасения и передали послание от Усерамона, в котором он образно пересказал совещание, произошедшее у царя Хатшепсут с ее советниками, на котором все эти решения и были озвучены. Хатшепсут, как я и думал, решилась на прямое противостояние со мной, твердо обозначив свой курс тем фактом, что перед всеми провозгласила своего преемника, без учета моих пожеланий. «Если бы меня не трогали в моем поместье, если бы не строили козни, мне было бы пофигу, но они сами сделали все так, чтобы усложнить мне жизнь» а уже это не устраивало меня. Поэтому другого выбора не оставалось, только идти вперед, отвечая на выпады противника тем, чем я мог. Вы начальники не понимали, зачем я это делаю, предупреждали, что разорение зернохранилищ ни к чему хорошему не приведет при следующей посевной. Зато это точно вызовет голод. Но они не понимали, что это вообще не мои проблемы, а только действующие власти. Гнев народа спустя много месяцев обрушится не на меня, а наномархов и градоначальников, которые не смогут обеспечить выдачу и продажу зерна. Мои же популистские яркие появления в городах люди запомнят, как лучшее время, что у них было, а далеко идущие планы мне были не совсем интересны. В саму столицу я, разумеется, не собирался заходить и устраивать беспорядки. Собирался обойти Фивы и продолжить путь ниже по Нилу до самого Нижнего Египта, оставляя за собой радостный народ, восхваляющий только меня. К тому же слухи о том, что вскоре будет происходить в их городе, множились и опережали нас. Так что простые люди бросали работу и приветствовали легионы, когда они только входили в каждый следующий город. Пару дней на подготовку и закупку продуктов, и уже скоро мы, оправдывая ожидания людей, устраивали им праздник. Но мархи скрежетали зубами, жрецы проклинали меня и войска, как только могли. По моим сведениям, все они постоянно слали гонцов в столицу, прося царя Хаджепсут унять меня, но сами ничего сделать не могли. Восемнадцать тысяч легионеров были отличным аргументом в любом споре. Сами же воины были только рады отдыху, ведь их не муштровали в это время, пока они стояли на постое. Так что и сами тратили деньги на танцовщиц и выпивку. Остановить это я не мог, поскольку следить за каждым домом никого не поставишь, но приходилось идти на это, поскольку других вариантов не имелось» без армии у меня бы ничего не получилось наемники и миджаи быстро бы выкинули меня из любого крупного города если бы я пришел в него лишь с небольшим отрядом самое удивительное было то что чем больше был город тем больше беспорядки нам удавалось устраивать и да пусть мои расходы на еду и выпивку увеличивались в этом случае но это была капля в море поскольку все стоило крайне дешево по сравнению с теми богатствами которыми я обладал после полного разорения царства Керма. Раздумывая над всем этим, я молча смотрел на приближающиеся стены Фив, которые, идущие далеко впереди легионы, огибали по дуге, чтобы спокойно обойти огромный город. Он вместе с предместями раскинулся на такой огромной территории, что взглядом невозможно было охватить его целиком. Мы на колесницах также ехали вдали от основных дорог, ведущих в город. Я не сильно хотел встречаться с кем-то знакомым. Тут сбоку от нас запылилась дорога, и вскоре справа, стараясь не столкнуться с другими повозками, подъехала первая ажурная украшенная золотом колесница с конями, на которых имелись легкие разноцветные попоны, а на головах колыхались короны с красивыми перьями. Вслед за ней прибыли еще пять таких же, на которых стояли богато одетые воины с большим количеством украшений, личная гвардия старого знакомого. Когда последняя из колесниц подъехала ближе, Я увидел и его самого. Меремат аккуратно поправил коней, чтобы мы остановились колесо в колесо, смотря друг на друга. Приветствую Его Величество царя Верхнего и Нижнего Египта на родной земле, и поздравляю с великими победами! Низко поклонился он мне, оставаясь на колеснице. Благодарю, Визирь. Я пожал плечами. Его Величество, видимо, забыл дорогу в город, вежливо поинтересовался усеромон. «Народ хочет чествовать своего героя! Ты серьезно хочешь, чтобы я развернул войско в сторону столицы?» Я поднял одну бровь, и Усерамон сдрогнул, умоляюще посмотрев при этом на меня. «Меримаат, перейди пока в колесницу отца», — упросил я, и парень, всего на секунду обнявшись с визирем, поменялся с ним местами. Я взялся за возжи, а Усерамон стал рядом. Когда он надежно ухватился за поручень, я направил колесницу в противоположную сторону. А моя и его охрана образовала широкий круг, давая нам спокойно поговорить. Мы отъехали на достаточное расстояние, чтобы рядом совсем никого не было. И я остановил коней, привязал повод к ручке колесницы и спрыгнул вниз. Визирь последовал за мной, пусть не так ловко, как я. все же сказывался его почтенный возраст. «Она совсем ебан, что ли, у Серамон?» Я повернулся к нему, посмотрев прямо в глаза. Нахуй было это устраивать? Он смутился. Его величество не сама приняла эти решения, весьма мягко ответил он. Я сам был удивлен, когда их услышал, но позже, наведя справки, понял, что это не ее мнение. Нахуй было тогда выкапывать топор войны. Она что, не понимает, что мне, нахуй больше не нужны такие подставы и договоры? Я что? Б... Терпеть это буду, что ли? Какой логикой она руководствовалась? «Мой царь, успокойся, пожалуйста», — низко поклонился он. «А то я перестаю терять нить разговора из-за обилия в речи твоего величества божественных оборотов, которые я по своей малограмотности не знаю. Усерамон, хватит юлить, ты знаешь, кто я. Зачем она провозгласила перед советом свою дочь следующим царем? Это явно значит, что с моим мнением она больше не собирается считаться». Тут нужно быть идиотом, чтобы этого не понять. Царь Менхеперра, боюсь царя и ее ближайшее окружение держит в некоем небольшом заблуждении», осторожно ответил визирь. «Ее заверили, что твое величество потерял свои божественные силы, а это значит, что бог Монту сейчас обладает только человеческими возможностями, какими обладал царь Менхеперра перед тем, как уйти в Дуат». А без божественных проявлений царь Хатшепсут уверена, что ее войско разобьет армию Твоего Величества в прямом столкновении. Откуда такая уверенность? удивился я. Мое войско, пусть и меньше по размерам, но лучше по выучке. Захват Керма об этом говорит напрямую. Боюсь, это не все плохие новости на сегодня, мой царь, с печальным выражением склонил он голову, заставив меня насторожиться. Что еще? Я в своем последнем письме к Твоему величеству указывал на факт переговоров царях отшепсут с военными сословиями, напомнил он мне. Я кивком подтвердил, что да, такое помню. Так вот, они за спиной Твоего величества завершились успешно. В каком смысле? Не понял я. Боюсь, что совсем скоро Твое величество лишится всех своих колесниц, расстроен развел он руками в стороны. «Семьям военных пообещали землю, много земли. И они все согласились». Холодок пролетел по моей спине. «Получается, переговоры с моими военачальниками шли, а они об этом мне ничего не сказали у Серамон прищурил я глаза от злости. «Твоему величеству лучше об этом спросить своих людей, если, конечно, они у него еще остались», — сорнизировал он, заставив меня скрипнуть зубами. «Хорошо». «Ладно, с колесницами, но у меня остаются еще легионеры и лучники», — напомнил я ему. «Города брали отнюдь не всадники». «Ее величество царь Хадшепсуд знает об этом. Она заслушивала моих гонцов», — возразил визирь. «Вот только ночью на царском ложе ее заверили, что все противники твоего величества были дикарями, не имеющими даже копии щитов. Армии же царя Хадшепсуд, собранные сейчас ее военачальником, «В два раза больше, чем у царя Менхеперра. А отсутствие у твоего величества колесниц придает ей больше уверенности в своих словах и приказах». «Ее армия не продержится против моих легионов и часа», — покачала головой, «все еще не веря, что те люди, которым я стал верить как себе, меня могли обмануть и кинуть». «Я лично не знаю этого», — визирь пожал плечами. «А это значит, что царь Хатшепсут тоже». «Ну, значит, я пройдусь по всем крупным городам, опустошу зернохранилища, а в следующий сезон начнется голод». Я пожал плечами. «Тогда посмотрим, за кого будет любимый ею народ, на который она сейчас сделала ставку в своем противостоянии со мной». «Народ Египта, словно младенец». Усеромон печально улыбнулся. «Радуется тому, что дают в руки сейчас, и не думает о будущем. Царь Менхипера пользуется этим» но какие будут дальнейшие последствия его необдуманных шагов, ведомо лишь богам. Если бы не противостояние с Хатшепсут, я бы прямо сейчас снес всех намархов. Слишком обнаглели от безнаказанности, совсем зажирели на местах, забыли, кому они служат. «Они служат царю Хатшепсут, примирительно ответил Усерамон, подняв руки, «царю, в руках которого реальная власть. Если бы она была у твоего величества...» Они преданно служили ему. В его словах послышалось нечто такое, что меня насторожило. — У тебя есть какое-то предложение? — осторожно поинтересовался я. Визирь усмехнулся. — Мой царь невероятно прозорлив. Вот только я не думаю, что ему понравятся мои слова. Я боюсь гнева твоего величества. — Говори давай, позволь решать это мне. Визирь немного помялся, но затем ответил. — Дело деликатное поэтому я надеюсь, узнав о том, что доверять нельзя никому, даже ближайшим соратникам, твое величество не станет рассказывать об этой части нашего разговора даже самым близким. Если подтвердится то, что ты сказал про уход всадников, то заверяю тебя, что я перестану доверять даже тебе, — хмуро ответил я. — Что будет весьма справедливо, — ничуть не расстроился он, склонившись передо мной. — Рассказывай, что там за еще секретные новости, — поторопил я его. «Они напрямую касаются выхода из сложившейся ситуации», — заверил меня он. «Пару недель назад на меня вышли главы всех основных фиванских семей с просьбой о разговоре. Были среди них и те, что раньше целиком и полностью поддерживали политику царя Хатшепсут. Раньше?» — удивился я его маленькой поправке. «Именно так, мой царь!» — с легкой усмешкой склонил он голову. «Раньше. До того момента...» Как те, кто сотрудничал с Твоим Величеством на поприще поставок рабов из царства Керма, сказочно не разбогател. Становится все интереснее. Говори дальше, усеромон, хмыкнул я. Приток в Египет дешевых рабов и денег, что предложил Твое Величество, понравился всем без исключения. А будучи прекрасно осведомленными о моих хороших отношениях с Твоим Величеством, Мне предложили поговорить о небольшом продолжении деловых отношений с Твоим Величеством, только в более расширенном составе, чем раньше. Что за сделку они предложили? Его слова меня все больше интриговали. Человеческая сущность проявлялась во всем во все времена. Плевать было богатым на хорошую и мирную жизнь в царстве, если война приносила лично им гигантские прибыли. Они готовы пролоббировать отмену приказа царя Хатшепсут в отношении денег твоего величества, если... Тут усиромон сделал паузу. Царь Менхеперра продолжит и дальше свои победоносные походы. Врагов у нашего царства всегда предостаточно. Ого. Рабов тогда продавать только им. Понял я их нехитрый замысел. А что насчет остальных приказов Хатшепсут? К сожалению, они не могут влиять на действия жрецов. Визирь расстроенно покачал головой. «Но зато такое соглашение сильно повлияет на их личную преданность царю Верхнего и Нижнего Египта Менхеперра», тихо сказал он, посмотрев перед этим по сторонам, убеждаясь, что его не может кто-нибудь услышать. «Тут маленькая такая проблема у Серамон». Я показал два сведенных вместе пальца, между которыми не осталось даже маленького зазора. В Египте сейчас два царя. А вот тут, мой царь, если ты примешь их предложение, я готов поговорить о еще одном договоре, но только лично между нами. Он посмотрел мне прямо в глаза. Поскольку разглашение его грозит мне смертной казнью. Уж ни слова на букву «З» ты задумал визирь, сильно изумился я. Но говорил так тихо, чтобы меня было едва-едва слышно. Только за обсуждение мыслей о заговоре ему точно грозили проблемы. А пока он был самым адекватным человеком, что я тут встречал, не считая его племянника. Хотя, конечно, такими я до этого разговора считал и своих полководцев». Он пожал плечами, ответив просто. «С тех пор, как бог Монту заменил его величество Менхиперра, все только ухудшилось. Я теряю свои позиции, теряю все больше людей, которые могут продвигать мою политику в Номах». Так что осталось лишь пара лет до той поры, когда меня просто попросят передать пост приближенному Сининмуту, и я не смогу противиться этому приказу. Что ты тогда предлагаешь? Убить Хатшепсут? Только одними губами я озвучил ее имя. «Нет, мой царь!» – покачал он головой. «Есть еще один ключевой человек, убрав которого, можно будет в корне изменить всю ситуацию в царстве в пользу твоего величества». Я перебрал в голове все варианты. «Кто? Сининмут? Хапусинеб? Вряд ли. Им найдут замену, пусть и не сразу. Не понял я, о ком он сейчас говорит». Он отрицательно покачал головой, приблизился ко мне и прошептал на ухо имя, от чего у меня расширились глаза. Убрать ее, и рухнет все», – кивнул он, видя, что я тоже понял важность для всего царства этого человека. «Ты предлагаешь мне убить ту, которую я даже не знаю?» – удивился я. «Либо так, либо никак». Он пожал плечами. «Выбор за тобой, мой царь». Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.